Глава пятнадцатая. Сны, похожие на яркое наваждение, созданная подсознанием реальность, не похожая на реальный мир. Погружение в нее походило на темный водоворот, тебя затягивало на дно, и ты ничего не мог с этим поделать. Вспышка черного пламени, холодная решимость истинных десвалон просачивалась в сознание, обволакивала разум липкими щупальцами, растворяя в себе делая частью себя. Еще одна вспышка. Невозможный огонь черного цвета танцует перед глазами, то рассыпаясь изломанными лепестками диковинного цветка, то собираясь в форме темного, как сама ночь, вытянутого стилета. Искра дара в груди разгорается, по жилам начинает течь огонь. Черный огонь, что не греет, а наполняет стылым холодом безмолвной ледяной пустоши. Разум скован видениями, В голове проносятся тысяча образов, оставляя после себя в памяти лишь пустоту. Что-то настойчиво прорывается внутрь, не дается сосредоточиться и понять. Перерождение. Словно возникает из ниоткуда, и лишь затем приходит осознание его смысла. Это тяжело, потому что темное пламя внезапно обращается в такую же темную воду, и думать становится тяжелей. Снова что-то мелькает перед глазами медленно проступает из густоты мрака, наливается объемом, превращаясь в два переплетенных между собой символа. Они висят в пустоте, а затем накладываются на возникающий из темноты перстень. Родовое кольцо Мерила Десарион. Я вдруг понимаю, что это. Знание возникает яркой звездой. Перстень не просто какой-то артефакт. Это истинная вещь, созданная при помощи могущественных заклинаний. О таких предметах однажды рассказывал Пауль Гренвер. «Истинные вещи способны на многое, в том числе на перенос сознания человека в другие миры. Именно так в свое время я оказался здесь, подарив капельку крови старинной заколки». «Перстень. Создатель вложил в него частичку своего дара. Вот что изменяло меня. Кольцо не просто влияло на очередного хозяина, Оно передавало ему часть силы Создателя, наделяя его силой и мощью. Мастера дома Десарион позаботились, чтобы даже слабейшие из их рода могли на равных спорить с другими магами. Это открытие словно сбросило пелену. Темный огонь уже не казался чем-то опасным и чужеродным. Он стал родным, знакомым, кто готов всегда подставить плечо, оказывая поддержку. Пламя вновь разгоралось. Черная вода уступила ему, растворяясь в подступающем мраке. Это теперь вызывало усмешку. Жесткость Десвалион затопила сознание, наделяя силой и волей. Страх исчез, уступив место любопытству и желанию узнать, что будет дальше. Пробуждение оказалось резким и неожиданным. Вот я где-то во тьме, в ожидании разгоравшегося черного огня, а в следующую секунду... Ощущаю себя лежащим на просторной кровати. Над головой шелковый балдахин. В приоткрытые ставни врывается лучик света. Справа в углу темнеет приземистый шкаф. В погашем камине тлеет горстка углей. Спальня покойного лорда. Его покоя я занял в первый день нахождения в замке. В основном из-за мягкой перины и толстого одеяла, что грело в прохладную ночь. В голове пронеслись события вчерашнего дня. Сон блеклой дымкой забывался. Первым делом встать, отряхнуться, умыться. Вытащенное из теплой кровати тело комната встречает холодком раннего утра. Чертыхаясь и поджимая ноги на холодном полу, подбегаю к тазику и плескаю водой в сонное лицо. В коридоре уже слышны гулкие шаги. Каким-то образом Пайку удается вставать всегда раньше меня и угадывать, что я уже проснулся. Готов. Дверь тихо скрипнула. Голос наемника прилетел из полумрака коридора. Да. Говорить «доброе утро» бессмысленно. В ответ прозвучит совет бросать свои аристократичные привычки и приниматься за дело. Выходим во двор. Замок медленно пробуждается. Слышны голоса слуг. Из конюшни доносятся ржание. Конюхи занялись утренней кормежкой. На кухне суматоха поварят. Даже в кузне какое-то шевеление. «Разминка!» – командует Пайк. «Я не спорю и не пытаюсь увеливать от тренировки. Понимание, что полученные навыки однажды могут спасти жизнь, действует почище любого стимулятора. Вдох, выдох, резкие взмахи, растяжка и комплекс силовых упражнений. Занятие идет своим чередом. Несколько стражников, с ночи стоявшие на часах, с интересом косятся вниз с крепостных башен. Лови!» Пайк бросает в мою сторону обнаженный клинок. Повернувшись вокруг оси, хватаю меч за рукоять. Пальцы крепко сжимаются. Тут же, не останавливаясь, разворачиваюсь снова, на этот раз в противоположном направлении. Следует ложный выпад. Замах. Лезвие погружается в бедро призрачного противника. Пропускаю ответный удар мимо себя. Уклоняясь, приседаю на одно колено, чтобы полоснуть фрага на уровне колен откошенный тот падает на зем идет завершающий укол в область шеи как правило наименее защищенный участок тела обманное движение слева направо в горизонтальной плоскости тут же сменить траекторию и ударить на отмаш меч вспарывает плечо и ключицу вражеского солдата воображение живо рисует вскрик полной боли еще один подбирается сбоку пытается проткнуть копьем метя в живот Почти чувствуя, как наконечник вонзается в район брюха, плавно ухожу вправо, одновременно с этим отбивая еще один удар с другой стороны. Короткая, но яростная контратака. Рассеченные сухожилия, отрубленные конечности. Клинок плетет сложный узор, порхая в руках невесомой бабочкой, только и ожидая момента ужалить врага. Я отдаюсь тренировке полностью. Не потому, что так надо, а потому, что мне действительно это нравится. Тело переполняет энергия, которая требовала выхода. Закончили. Пайк звонко хлопнул в ладоши. Клинок замер в положении секущего удара. Я медленно выдохнул, опуская оружие. Хорошо. Двигаешься правильно. Но опять начал увлекаться. Помнишь, что я говорил насчет силы? Всегда надо оставлять про запас, не выкладываться по полной. Даже в настоящем бою. Особенно в настоящем бою. Иначе рискуешь в какой-то момент оказаться слишком ослабленным. Все нужно в меру. Понял? Наемник спрыгнул с козел для мишени лучников, на которой до этого сидел. С моей стороны последовал неспешный кивок. И впрямь немного увлекся. Дыхание сбилось, мышцы налились тяжестью. Насколько бы меня еще хватило в таком темпе? Пять минут? Десять? Думаю, десять. Край. Потом руки просто не смогли бы удерживать меч. — Это опасно. Всегда надо оставлять немного энергии про запас, чтобы в нужный момент удивить врага. — Ладно. — Пайк махнул рукой. — Придет с опытом. Пауза и немного черного юмора. Если раньше не устанешь и доживешь. — Остряк. — Завтрак? — Это мы всегда пожалуйста. Половинка Аэрии смачно причмокнула. Переодевшись в сухое, мы проследовали в малую трапезную. Посыпанная зеленым луком яичница с ветчиной на огромной чугунной сковороде уже ждала на подставке. Рядом на столе стояла корзинка со свежим хлебом и кувшин прохладного морса. Сытный завтрак — то, что надо после интенсивных физических упражнений. «Тут ко мне солдаты подходили», — сказал Пайк, усаживаясь за стол. Вместо морса наемник налил себе вина из другого кувшина. На яичницу посмотрел но взял жареных колбасок с соседней тарелки и головку козьего сыра. Чего хотели? Я вооружился вилкой и ножом. Вилки тут, кстати, странные, вместо привычных четырех зубцов только два и почему-то слегка загнутые на концах. Солдатам мы пообещали щедрую награду за помощь в делах с дирижаблем. Лучники, что целились в него, получили по золотой монете Остальные, что выступали в качестве моральной поддержки, под десять серебрушек. О содействии договорился Пайк. Он быстро нашел общий язык с простыми солдатами. Понятное дело, воевать по-настоящему против дуйгарских гвардейцев они бы не стали. Но постоять с грозным видом рядом, почему бы и нет. Ты же им заплатил. Чего им еще? Недовольная тем, что отвлекают от желанной еды, где-то внутри раздраженно дернулась половинка эри. Уличный бродяжка считал чуть ли не личным врагом любого, кто пытался помешать набить брюха. Пайк помедлил, затем нарочито небрежно бросил. «Предлагают взять нам домен лорда под свою руку». «Ловко. А тебя командиром стражников?» — я мысленно улыбнулся. Логика наемника просматривалась с первого взгляда. «Он уже не молод, а тут теплое местечко с неплохим жалованием». Перспектива куда лучше, чем провести остаток жизни в дороге обычным бродягой и с мечом у бедра. Сражаться за лишнюю монетку и не знать, где проведешь следующую ночь. «Я неплохо подхожу на эту роль», — Пайк с независимым видом развел руками. «Разве не так?» Не увидев особого энтузиазма на моем лице, он принялся выкладывать новые аргументы в пользу необходимости осесть именно в этом замке. Говорил долго, горячо, стараясь убедить. Он отлично понимал, что без меня затея не выйдет. Сам Пайк не мог стать лордом при всем желании. В эти времена происхождение значило очень много. Солдаты не пошли бы за ним просто из принципа. Да, где-то на периферии встречались главари разбойных шаек, гордо объявлявших себя баронами, графами, а иногда и целыми королями. Но это совсем другой вариант. После службы благородному лорду с родословной в несколько поколений дружинники откажутся подчиняться какому-то безродному бродяге. Нужен аристократ, хоть какой-то. Подойдет из самого захудалого рода, но принадлежащий к благородному сословию. Перед другим колено не преклонят. Таков в эти времена у людей менталитет. Смена сузерена – привычное дело. С этим проблем не возникнет. Такое случалось часто и не считалось чем-то неординарным. Но новый господин обязательно должен принадлежать к благородному сословию, иначе сами дружинники получат репутационные потери. Кому захочется, чтобы его обзывали головорезом из шайки того придурка, что захватил замок у торгового тракта. После такого статус воинов резко просядет, общественное мнение опустит их на уровень обычных разбойников с большой дороги. Поэтому Пайк и старался, распинался, заливаясь сладкоголосым соловьем. Я не возражал. Я вообще ничего не говорил, слушал и ел, а сам про себя прикидывал. Зачем это Пайку, понятно. Теперь остается выяснить, зачем это мне. Из плюсов. Удобное место, чтобы переждать потенциальный апокалипсис, который наверняка разразится. Пусть и в локальных масштабах, хотя кто его знает, насколько противники разойдутся когда темные схлестнутся с блистательными и падшими. Чутье подсказывало, что это непременно случится. Дуэгарцы не станут терпеть союз бывших богов и светляков. Второй плюс. В замке довольно неплохая библиотека и лаборатория. Поблагодарим сэра Лоттера Ройса и его навязчивую идею по обретению власти. Предыдущие попытки где-нибудь осесть и заняться тщательным изучением магии ни к чему толковому не привели. Так почему бы не попробовать в очередной раз здесь, раз уж дар стал приходить в порядок? На этом месте я оторвался от яичницы. Указательный палец правой руки нарисовал на потемневшей от времени деревянной столешнице ровную линию, где кончик пальца касался поверхности, оставался след, похожий на отражение черного зеркала. Миг из зеркала покрывается лесом острых колючек. Черный кристаллический лед вырастал формируя миниатюрные шипы с блестящими кончиками игл. Хоп, и кристаллическое образование рассыпалось на крупинки. Небольшой фокус из арсенала Пауля Гренвера. Спасибо Йогар Галу показал, как формировать соответствующее заклятие. Правда, старый алхимик создавал целые структуры черного льда, длиной в десятки метров, с легкостью убивая доспешных воинов, а у меня едва удавалось вырастить на рост в пять сантиметров. Но кто сказал, что будет легко? Умение и сила приходят с опытом. Пайк завороженно следил за трансформацией материи. Наемник гулко сглотнул, не отрывая взоры от черных крупинок. Так, о чем это я? Плюсы. Ну и, конечно, не хотелось бросать замок по финансовым причинам. После решения куша от красных камней заработать на сборе дорожных пошлин с пролегающего неподалеку торгового тракта подсказывала сама судьба. Теперь минусы. Первый и, пожалуй, главный – взятые на себя обязательства. Становишься лордом – будь добр соответствовать. Придется брать ответственность за целую тучу людей, а это, как правило, весьма хлопотное занятие. Только в кино феодал разъезжает на охоте, трахает сисястых крестьянок и устраивает пиры ночи направлять. В действительности забот будет много и за решением любых проблем в первую очередь побегут к новому лорду. Конечно, тут поможет принцип делегирования власти, но для этого нужны верные и подготовленные люди. Где их взять? Еще один минус. Мое нынешнее местонахождение известно слишком большому кругу заинтересованных лиц. Ее горгал, алия, ее бешеная семейка, отверженные, и хрен знает кто еще сидеть и ждать пока кто нибудь из этой развеселой компании снова сюда не заявится ну так себе идея с другой стороны а кто сказал что именно так и будет по большому счету я им не нужен по крайней мере очень на это надеюсь а у них теперь и без меня довольно хлопот а если вдруг кто то и захочет найти мою бренную тушку то вероятнее всего подумает что я не такой дурак чтобы сидеть на одном месте дожидаясь охотников ситуация из разряда Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. И как бы я поступил? Станут искать здесь? Маловероятно, решат, что давно ушел. Получишь титул, женишься на смазливой девице, не исключено на дочери соседнего лорда, увеличишь владение. В пайку вернулась былая насмешливость. Кажется, наемник стыдился своей недавней горячности. Ты смазливый, любая девка сразу на шее повиснет. Пошел ты, беззлобно огрызнулся я глядишь исполнишь мечту лорда Ройса, восстановишь одно из княжеств. Ну не магией, а при помощи своего дружка. Он выразительно указал глазами в область паха. Шутник хренов, сам женись, предложил я и мстительно уточнил. На кривоногой козе с конюшни, она тебе самая пара. Несколько не обижаясь наемник хохотнул. Да ладно, а что такого? У тебя и возраст подходит. Когда-нибудь же надо жениться, почему не сейчас? «Иди ты со своей женихбой знаешь куда!» Я отодвинул пустую сковородку, одним глотком прикончил кружку с морсом. Неспешно поднялся из-за стола, тяжелая лавка заскрипела по полу, отодвигаясь назад. «Делать мне больше нечего, чем брать в жены дочку какого-то лорда, только ради того, чтобы завладеть его замком». Пайк открыл рот, намереваясь ответить. Но тут из коридора донесся торопливый топот. В зал вбежал стражник. «Ваша милость, туман!» Я нахмурился. Что там? Опять некросы? Безали с ее гвардией нам уже не выстоять. Неужели уловка с камнями не сработала? Тогда в замке всем конец. Что туман? Говори понятнее, болван. Рассерженно рявкнул Пайк. Судя по реакции, тоже подумал, что замок ожидает вторая атака магических тварей. Он не хуже меня понимал, чем она для нас в итоге закончится. Твари. Я лихорадочно цеплял меч на пояс. Пайк не стал утруждаться, просто схватив свой клинок за ножны. Стражник мотнул головой. Нет, туман исчезает. Я резко остановился. Вот дерьмо, а мы уже перепугались. Я с облегчением ругнулся. Мы бросились наружу, пробегая мимо стражника. Пайк от избытка чувств дал ему подзатыльник. Вряд ли это особо впечатлило воина, учитывая, что его макушку скрывал металлический шлем. Добраться до вершины стены заняло не больше минуты. Почти все обитатели замка уже там. Дружно пялятся с высоты стен на перемешанную с грязью траву. Нас беспрекословно пропустили к самому краю. Ни единого следа зачарованного тумана. Ищейка отверженных полностью испарилась. «Фарх, меня побери! Неужели и правда сработала?» Сам себе не веря, прошептал я. Стоящий рядом пайк громко заржал. Люди вдруг зашевелились, словно только сейчас осознав, что нависшая над замком смертельная опасность исчезла. Послышались радостные крики, народ обнимался, хлопал друг друга по плечам. В голосах слышалось нескрываемое облегчение. Только сейчас стало понятно, насколько люди находились в подавленном состоянии. Соседство с колдовским туманом и постоянное ожидание атаки магических тварей действовало угнетающе. Странно. Я почему-то перенес это намного проще. Наверное, сказывался опыт в подобного рода делах. Опасности и угроза жизни преследовали меня с самого появления в чужом мире. К этому незаметно привыкаешь, начинаешь не замечать, и, что самое главное, видеть события не так, как простые обыватели, живущие тихой жизнью. Вот, а ты не верил. Я усмехнулся и ткнул Пайка кулаком в плечо. «Отправь кого-нибудь за ворота». Пусть убедятся, что смертельное воздействие тоже исчезло. Лицо наемника в раз посерьезнело. Считаешь, угроза еще не исчезла? Я пожал плечами. С магическими штуками всегда не все однозначно. Может, туман, как видимое проявление, исчез. Но кто знает, какие после себя он оставил последствия. Какую-нибудь радиацию или другое магическое излучение. Мы же не знаем, как именно работало творение хаоситов. Пусть бросят курицу или другую живность и посмотрят. Если не сдохнет, значит все нормально. Не будем напрасно рисковать». Пай кивнул, повернулся к ближайшему стражнику и отдал несколько приказов. Солдат опрометью понесся по лестнице вниз. «Кстати, ты куда дел доспехи, что темные нам оставили?» — спросил в полголоса я. Наемник прищурился, пока сложил в оружейный. У лорда Ройса, несмотря на привязанность к магии, В замке хранился вполне приличный арсенал. Дуигарская броня стоила дорого. Возможно, дороже синских доспехов. В случае, если мы все же уедем отсюда, оставлять ее не стоит. Зазвенели цепи. Подъемная решетка медленно поползла вверх. Следом со скрипом открылись ворота. Могучие створки из столетнего дуба, обитые толстыми листами железа, толкали сразу пять стражников. Началась какая-то возня. Никто не хотел далеко высовываться, уходя из-под прикрытия стен. Пришлось Пайку рявкать нечто командное, перегнувшись между зубцами. Начальственный рык, как всегда, оказал чудодейственное воздействие. Какой-то молодой солдат в легкой броне из кожи вышел вперед. В его вытянутых руках испуганно билась небольшая курица. Похоже, птица чуяла, что ее собираются подвергнуть смертельной опасности, и иступленно пыталась вырваться из крепкой хватки безусого стражника. «Да бросай уже!» — не выдержав, заорал Пайк. Его примеру последовали другие воины. Несушка полетела по воздуху, несколько раз взмахнула короткими крыльями, пытаясь взлететь, приземлилась в пыль и понеслась по дороге прочь от замка. «Лови ее!» — заорал Пайк. «Что на обед жрать будешь?» Люди вокруг засмеялись. Молодой стражник бросился за удирающей курицей. Пайк обернулся. Мы обменялись с ним взглядами. Таким незамысловатым способом наемник проверил отсутствие опасности для человека. Курица курицей, но ведь выходить будут люди. Жестокий, но необходимый поступок. Через пару минут стражник вернулся. Целый и невредимый, неся в руках неудачливую беглянку. «Похоже, и правда все», — сказал я. Путь открыт. Наемник кивнул. «Да, видимо так», — он резко замолк, уставившись куда-то в сторону линии горизонта. «А это еще что такое?» Я приложил ладонь ко лбу, закрывая глаза от солнца. На вершине холма, за который нырял торговый тракт, показались всадники. Сначала трое, потом десяток. За ними еще больше. Много. Слишком много для обычного отряда. Да их там целая армия. Чем больше конная змея выползала из-за возвышенности, тем тревожнее становилось людям на стене. «Сколько их?» не меньше двух-трех сотен. Конные шли под двумя знаменами, два белых круга на темном фоне, видимо, символизирующих лун сестер, и налитое зеленью дерево с пышной кроной листвы. «Лорды Реджи декер сказал седой воин с нашитым значком десятника на плече, узнав гербы на знаменах. «Кто?» — удивился я. Пайк тоже повернулся к воину за разъяснением. И не заставили себя долго ждать. Выяснилось, что это лорды, которых Ройс взял под контроль при помощи амулетов. Избавившись от магического влияния, лорды, похоже, пришли мстить. «Просто прелестно. Нам везет, как утопленникам. Только избавились от одной напасти, как тут же нарисовалась другая. — Знаешь что? — медленно проронил я. — Распорядись ко снова, закрыть ворота, и решетку пусть опустят. Чувствую, эти гости сюда не чай с плюшками пить пришли. Но ведь Ройс мертв, сказал кто-то из толпы, мы же здесь ни при чем. Пайк лишь хмыкнул на наивное замечание. Солдат удачи лучше других понимал, что смерть главного обидчика не остановит лордов от того, чтобы разграбить замок вероломного соседа, даже если тот давно мертв. Снова зазвенели цепи, опуская решетку в варке прохода, заскрипели петлю ворот. Забегали стражники, занимая места на стене. Всех остальных безжалостно погнали вниз. Замок в очередной раз готовился к осаде.